Глава двадцать первая. «Голубушка, разве можно так истязать свой организм?» Вчерашний ремонтный марафон утром аукнулся болями по всему телу, красными опухшими глазами и тяжелой головой. «Госпожа, что с вами?» — Зоя, зайдя в комнату, заохала. «Как же так могло произойти? Божечки, ваши глаза воспалены! Нужен доктор! Харитон!» Девушка, не дожидаясь моего ответа, кинулась к дверям. «Зоя!» Я протянула руку в сторону закрывающейся двери, но та уже исчезла. «Госпожа!» «Дарья Александровна!» Не смея зайти без разрешения, за дверью терся гном. «Вам очень плохо. Я сейчас же поеду за лекарем». «Войди уже!» Накинув халат, села в кресло. Не так все и плохо. Спина болит. Почему-то руки. И глаза чуть покраснели. «Чуть покраснели?» — уставившись на меня, переспросил гном. «Они не просто покраснели, а опухли». «Наверное, из-за артефакта», — вздохнув, пожала плечами. «Дядюшка домой вернулся?» — прикрыв глаза, поинтересовалась услуг. «Не было его дома, госпожа», — ответила Зоя. «Зато утром приходили за артефактами. Я не посмела вас будить. Харитон разбирался с клиентами и деньги забирал». Меня одолевали двоякие ощущения. Я была собой довольна, столько вещей, пусть и простеньких, починила, и в то же время корила себя за невнимательность. Непростительно много часов с очками. «Голубушка, разве можно так истязать свой организм?» ворчал лекарь, которого привел гном. Невысокий мужчина с белой бородкой задумчиво водил вдоль моего тела странной палочкой. «Не иначе артефакт» но сейчас у меня не было сил да и желания рассматривать ее. «Вы дом строили с помощью магии. Почему такое сильное истощение? А глаза? Признавайтесь как на духу». Видя, что я молчу, лекарь добавил строгих ноток в голос. «Во-первых, разглашать кому-либо о состоянии пациентов я не имею права. Меня сковывает магическая клятва, при нарушении которой последует наказание». А во-вторых, мне совершенно не важно, чем вы занимались, но знать нужно для постановки диагноза и правильного лечения». «Госпожа, расскажите лекарю», — попросила Зоя. «Артефактор я. Вчера половину дня помогала дядюшке чинить простенькие вещи, а глаза...» — тихо вздохнула, запрещая себе поднимать руки, чтобы потереть веки. Через артефакт смотрела. «Сколько часов?» — спросил мужчина, роясь в саквояже. «Думаю, что четыре или пять...» На мой ответ лекарь задал следующий вопрос. «Что же это за такой сложный артефакт, что вы забывали моргать?» В его вопросе проскользнула заинтересованность. «Не могу раскрывать секреты клиента. Сами понимаете, что не только вы связаны магической клятвой». «Понимаю, понимаю, Дарья Александровна. Так вот, эти капли капать три дня. Если покраснение и припухлость не пройдут, появится гной, то вызывайте меня вновь». Зоя с благодарностью приняла капли. «По поводу болей в теле? Растирка. Желательно сегодня покой. И прошу вас, не увлекайтесь работой. Вы должны моргать. Позадите рядом служанку. Она будет вам об этом напоминать. Артефакт можно использовать полчаса, а потом отдых глазам полчаса. Странно, что ваш дядюшка не объясняет вам элементарных правил работы». «Объясняет». «Но я увлеклась», — буркнула в ответ. «Эх, молодость, молодость», — пробурчал мужчина, передавая в руки Зои еще два пузырька. «Это перед сном выпить, для хорошего сна. Это сегодня днем после еды, для бодрости. А это...» — он протянул светлый пузырек. «Каждый день закапывать перед работой увлажняющие капли». «Спасибо, господин лекарь», — Зоя поставила склянки на стол. «Харитон с вами расплатится». «Дарья Александровна, вы молоды, только учитесь, желая вам поскорее освоить работу без сильных вспомогательных артефактов. Они забирают и здоровье. Пока в нашем мире не научились заменять части тела на новые», — он указал на глаза. Позавтраков провалялась полдня в кровати, пообедала, глазам стало легче. «Дом жил без моего участия». Зоя прибегала каждые полчаса, проверяла, все ли хорошо с хозяйкой. Один раз заглянул Харитон, сообщил, что забрали пять артефактов, был очень рад, что приходили только за готовыми, словно чувствовали, что появился мастер. Госпожа, госпожа! позвала Зоя ближе к вечеру, там пришла служанка, что была вчера, прошептала она, присаживаясь рядом с кроватью. И чего, недовольна работой? «Нет, вы что, благодарит и просит вновь помочь?» — ответила служанка. «Чем помочь? Еще один артефакт починить?» «Нет, встретиться с ее хозяйкой, та имеет просьбу». «Какие секреты, однако? Скажи, что я завтра смогу принять, когда там ужин. Они просят вас приехать к ним домой, обещают, что вы будете довольны предложением, в деньгах не обидят». Мало что понимая, согласилась. И только когда Зоя вышла из комнаты, подумала, «А откуда служанка знает, что я ремонтировала артефакт? Неужели Зоя проболталась?»